Глава 55. Мастерские восстановили быстро. Помогали все — и работники, и жители деревень. Мы с Константином ездили туда каждый день, и с каждым таким визитом я ощущала, как все постепенно приходит в порядок. Гончарные работы уже шли полным ходом, и каждый день был как шаг вперед. Спустя некоторое время, когда восстановительные работы уверенно шли к окончанию, стало понятно, что мы приближаемся к чему-то более уверенно стоящему. Я больше не боялась за результат. Все шло как по маслу, и даже в воздухе чувствовалась некая ясность, как если бы вещи вдруг встали на свои места. Константин больше не лез в работу, как раньше. Он не вмешивался, а только наблюдал, помогал, если была необходимость. Однако, несмотря на это, его роль в процессе оставалась неоспоримой. Он продолжал давать советы, и всегда они были точными и конструктивными. Это он предложил перенести склад подальше от строящегося забора, переместив его на край отвесного оврага. Я согласилась сразу, так действительно было более безопасно. Если бы не необходимость возводить склад заново, я бы, возможно, еще поразмыслила о целесообразности, но в данной ситуации сомнений не было. Через неделю, когда почти все работы были завершены, Константин пригласил меня в кабинет, который специально для меня построили в мастерских. Он был небольшой, но уютный, и этого вполне хватало. Интерьер был сдержанным в минималистичном стиле, поскольку кабинет использовался в основном для решения экстренных вопросов или текущих проблем, которые не успели обсудить раньше. На встречу он позвал и старого Михалыча, заслужившего наше неоспоримое доверие, и Никиту, и Василия. Зайдя в кабинет, увидела, что в углу на стуле, сутулившись, сидел незнакомый мужчина. «Госпожа Арина. Начал что-то говорить, шедший следом за мной Василий, но увидел мужчину и закончил фразу совсем не так, как хотел. А кто это, интересно, еще такой?» — буркнул он, глядя на незнакомца с недоумением. «Знакомьтесь», — сказал Константин с легким сарказмом. «Это ваш сосед, Рябов Дмитрий Демидович. Он очень хочет поведать вам интересную историю». Он обернулся к мужчине, и в его голосе появилась тень усталости и недовольства. «Все в сборе. Рассказывай, зачем поджег мастерскую». Отношение к мужчине сразу сменилось с нейтрального на враждебное. Я молча переводила взгляд с Константина на мужчину, не зная, чего дальше ждать от этой встречи. Как-то не так я представляла у себя в голове злодея. Мужчина не сразу поднял взгляд. В его глазах читалась смесь страха и напряжения. «Я не специально. Что мне оставалось делать?» — спросил он у нас и вправду ожидая ответа, а потом вздохнул, но начал рассказывать. «У меня ведь тоже глина есть. Но я никогда гончарным не занимался. Вот и стоял карьер без дела, пока в один момент у меня не стало совсем худо с деньгами». «Проигрался он в карты знатно», — прокомментировал Константин, не скрывая сарказма. Все это время он молчал, внимательно изучая Рябова. Было очевидно, что эту историю он уже слышал, и теперь хотел, чтобы мы все услышали ее из первых уст. Дмитрий Демидович поднял на Константина красные воспаленные глаза и хотел возразить, но сдулся и просто кивнул. В комнате пахло потом и страхом. В это же время семью барона подкосила болезнь, когда Гончаров... Остановил производство посуды, я решил, что это мой шанс, что повторить его успех будет несложно. Но не получилось. Он тяжело вздохнул, как если бы пытался скрыть свое разочарование. Мне стало противно слушать его, и я с трудом сдерживала порыв выйти. Может, глина была хуже, может, мастера не справились, а посуда хоть и выходила, но не такая, как у Гончарова. Качество не то. Но покупатели брали, потому что другого выбора не было. Он сделал еще одну паузу, как если бы пытался найти силы продолжить. А когда вы объявили, что снова откроете производство, я понял, что люди не будут брать мою посуду. А это сейчас единственный мой источник дохода. Я бы потерял все. В его голосе появилась нотка паники. Он все еще боялся, что его не поймут. И вот, когда меня накрыло это затмение, я решил поджог? Да, поджог. Но, понимаете, я сделал это специально днем, чтобы люди не пострадали. Простите меня, я не хотел беды, но как затмение на меня нашло, раскаялся я. Стул скрипел под его беспокойными движениями. Никита не выдержал и возмущенно фыркнул, от чего все взгляды обратились к нему. Увидев это, он скрестил руки на груди. «Ага, затмение. Это его иное затмение, а у нас пожар». Его голос был полон злости, и, как всегда, в момент волнения он говорил неправильным деревенским языком. Он стоял с опущенными руками и сжатыми кулаками, глядя на Рябова, и его губы едва не дрожали от ярости. «Баламошка, вонючий поджигатель, а он еще и объясняется, как если бы затмение — это причина всего, что творится в его голове». Никита продолжил негодовать, а Михалыч, напротив, не сказал ни слова. Он сидел, слегка склонив голову, внимательно всматриваясь в мужчину. Его взгляд был настороженным, как у старого охотника, который привык видеть и ощущать даже малейшие детали. Я не могла понять, что он думает, но было очевидно, что он не верил в искренность Рябова. Он только тяжело покачал головой. И что теперь с ним делать? Произнес Василий, облоготившись на стол. Его взгляд был напряженным, и было видно, что он не согласен с тем, как все развивалось, но не мог предложить ничего другого. Все обратили взгляд на рябова, который, не поднимая головы, нервно натягивал рукава своей рубахи, пытаясь скрыть что-то от глаз окружающих. Но я успела заметить следы на его руке, ожог еще свежий и болезненный. И вправду, что с ним делать? Стражу я звать, конечно, не буду. А если наказать, то как? «Отпустите его на все четыре стороны», — предложил Константин. «Он сам себя наказал. Нам он больше ничего не сделает». Никита с недоверием посмотрел на Константина. Он явно был не уверен, что Рябов больше нас не побеспокоит. Но спустя несколько минут кивнул и со слабым вздохом встал со стула В то время как Михалыч повел поджигателя на выход, не произнеся ни слова. Пойдем, сказал Никита, почти в упор глядя на Рябова, и тот сгорбился, словно не надеясь, на хорошее продолжение этой сцены. Ты думаешь, это безопасно отпускать его просто так? Может, на него опять какое затмение нападет? Спросила я у Константина, когда мы остались в комнате одни. Я тоже не доверяла нашему соседу. Не нападет, жестко ответил Константин. Мы с ним поговорили, и он обещал. Сейчас он выглядел так, что я бы побоялась не выполнить договоренности. Спасибо, что помог выяснить эту информацию, поблагодарила я, стараясь не выдать волнение, которое я чувствовала внутри. Я действительно хотела его поблагодарить. Понимание, кто и зачем устроил поджог, давало спокойствие. Но помимо этого мне хотелось выразить благодарность не только за помощь, но и за то, что он был рядом в трудный момент. Его забота, внимание и даже опека были как бальзам на душу. Он стоял у окна, чуть повернувшись ко мне, и в его молчаливом внимании я почувствовала не только его силу, но и что-то более уязвимое, что не могло укрыться за его привычной сдержанностью. — Ты не должна благодарить меня. Это было несложно, — ответил он тихо, и голос его был чуть прохладным.